Глава девятнадцатая «Вот что ты наделал!» Возмущенный голосок вырвал из медитации, которая грозила перейти в банальный сон, если бы не вертикальное положение тела. Я сидел на газоне возле прудика, когда Настя нашла меня. Вид прекрасный, самое удобное место для того, чтобы изучить источник. Выводы следующие. Сейчас восстановление энергии идет медленнее обычного, то есть медленнее, чем с того момента, когда была найдена частица. Это наводит на мысли, что для нормального функционирования надо постоянно поглощать частицы бога хаоса. На этой простой мысли меня и настигла кара за небольшую шутку. «Не понимаю, о чем ты». Я твердо решил все отрицать. «Ты создал подставную компанию со своим именем!» Настя уперла руки в бока, ее ноздри гневно раздувались. «Вот чем ты думал?» «Ты ничего не докажешь». «Фанвизин, создатель милости, выдай мне сил». Она уставилась в небо, разводя руки. «Пожалуйста, будь аккуратнее, предупреждая о таких поступках». «Так точно». Я козырнул парой пальцев и закинул пробный шар. «Как сегодня спала?» «Не спала еще», — отрубила Настя. А я успел порадоваться перед тем, как она меня разочаровала. «Работала всю ночь. Задачку ты же и подкинул. Как организовать власть в городе?» «Значит, работала», — протянул я. «А насчет задачи твоя роль управлять финансовой стороной вопроса. Максимум перераспределение ресурсов. Власть я сам буду наводить». «А сможешь?» — иронично спросила Настя. «Смогу». Настя фыркнула и ушла в дом. Я проводил взглядом виляющие бедра и поднялся на ноги, испустив усталый вздох. Значит, ночью меня снова посетила незнакомка, а я даже не стал ловить ее. Стоит признать, она хороша. Может, поэтому мозг и не забил тревогу, а просто отключился. Мысль была потеряна, значит, пора заняться реальными делами. Начать стоит с посещения Али. В доме царило спокойствие. На его страже стоял Воланд. Дядька взял под контроль особняк, гостей пока не было, но что-то мне подсказывало, что долго так продолжаться не будет. Покровский с дочерью отправился домой. Искренне надеюсь, что он внял моим словам. Посыл простой, не становись у меня на пути. Пока он мирится с мыслями о бессилии, его ждет еще большее потрясение в ближайшем будущем. Когда начну возвращать свою власть, первым кирпичиком станет именно он». Город населен Суорией и людьми в равной степени. Можно подумать, что война расколет их на две противоборствующие стороны. Я думал иначе. Сейчас эти две расы как никогда сплетены. Общий вектор развития и практически истончившаяся грань социализации. Из размышления вывел голос Айна. «Мой господин, я должен сообщить вам об остальных стражах равновесия». «Этот разговор должен был произойти» но я все выбирал для него подходящий момент. Рассказывай. Я со вздохом остановился. Нас не так много, но есть еще около сотни дееспособных представителей. Мы долго служили тому, кто олицетворял собой хаос. Свети, я знаю об этом. Кто еще мог обладать связью с симбиотом на должном уровне? Верно. Ты знаешь расположение таких, как ты? Заинтересовался я. Не точно только отрывочные сведения, где и у кого на службе. Почему Света сама не использовала вас в погоне за властью? У меня нет на это ответа, но я точно знаю, что у нее есть 25 стражей, такого количества нет ни у одной семьи. Странно. Задумчиво трогаю затылок, взъерошивая отросшие волосы. Я должен сказать, что подчиняюсь вам всецело, но чувствую неправильность, нет чувства завершенности. «Знаю, Айн, знаю. Надеюсь, скоро все решится. В противном случае может появиться еще кто-то, кто будет носителем большей части нашего бога. Думаешь, такое возможно? После вашего появления возможно всякое. Спасибо. Поблагодарив стражей, я задумчиво побрел в сторону подвала. Он поселил во мне много мыслей, одна из которых была максимально простой. Что будет, если поглотить самого Айна? Неочевидный вариант, признаю, но я должен был его рассмотреть. Проверить стража в деле и выяснить коэффициент его эффективности, после чего решить, оставить на службе или нет. Есть вероятность, что ничего не выйдет. Думаю, Света за 5 сотен лет приходила к такой мысли. Если стража еще живая, значит, у нее не вышло. Внизу встретил сидящего у входа в подвал Али. Зверь явно был расстроен, хвост нервно колотил по полу, выбивая каменную крошку, уши чуть прижаты к голове. При виде меня он отвернул свою морду, явно не желая общаться. Что случилось, приятель? Недовольное рычание. Вот только не надо грубить, я же из лучших побуждений. Тут из коридора, ведущего в подвал, раздалось рычание чуточку другой тональности, видимо, в ответ. а а так вот в чем дело, догадался я. У тебя проблемы с девушкой. Ну, слушай, тут я спец. Рычание. Ты сам знаешь. Она была то еще стерва и заслужила суп в голове. Вопросительное рычание. Зверь наклонил голову набок. Да, я с ней встречался. Да, от меня не пахнет кровью и кишками. Я оставил ее в живых, потом расскажу. Давай лучше решим твою проблему. Ты пробовал цветы? Али попытался укусить меня. Ай! «Не надо, не шутка, это правда. Все девушки любят цветы». Али растворился. Я только и успел заметить исчезающий за пределами двери шлейф мрака. Постояв с минуту, заметил летящий в меня букет. Он остановился в метре от лица. Али снова обрел плоть, цветы оказались в его зубах. «А ты шустрый!» Рычание. «Учился у лучших, говоришь?» «А то я хорош в этом. У меня вопрос». Как ты восстановился так быстро? Не то, что я завидую, ну, разве что чуть-чуть. Рычание. Веди тогда. Аля оставил букет на полу и повел меня вглубь подвала, осторожно обходя дверь, за которой была заключена Центрионша. Мы шли мимо многочисленных дверей. Они носили надписи и маркировки. Стараясь не отставать, я заглядывал в некоторые, девясь запасливости Эддерта. В основном тут была провизия оружия, несколько рядов винтовок и разложенные на столе пистолеты, рационы питания для солдат, какое-то обмундирование и защита, а также взрывчатка. Вот псих. Хранить такое в подвале и спокойно спать, надо дать приказ Айну переместить взрывчатку в другое место. Чем дальше мы шли, тем коридор становился все менее освещенным. Али привел к большой двери, открыв которую мы оказались в рукотворной пещере. Выдолбленная в скале комната, по центру которой возвышался постамент, на котором лежала привычного цвета сфера, правда, больше обычного, раз в 50. Так, так, так. Обошел сооружение по кругу, но так и не решился прикоснуться. Помнится, эксперимент с маленьким шариком не увенчался ничем хорошим, поэтому надо все обдумать. Пока размышлял, Али присел на пол и блаженно закрыл глаза. По его морде было видно, что он получает удовольствие. Да и я начал чувствовать странное тепло, исходящее от сферы, будто светило солнце. Тут я, наконец, обратил внимание на свой источник, приятно удивившись. Траты на лечение матери Алисы уже начали восстанавливаться. Но я был готов поклясться, что шел в подвал и проверял заполненность. Всего 80% не больше. Сейчас же энергия неуклонно ползла вверх. Так его не надо выжимать. Это же моносборник, про который говорила Настя. Так вот, как они выглядят, только непонятно, зачем все эти декорации в виде пещеры. Может, просто Эддарт был поклонником такого дизайна? Рычание. Согласен кретином он тоже был, даже больше, чем поклонником странных дизайнерских решений. Мы вышли прочь через минут 40. За это время источник восстановился полностью. Да и Али, судя по всему, заправился. А «Знаешь что, мой дорогой друг, это просто шикарное подспорье в наших будущих делах», — радостно заключил я, когда мы закончили. «В общем, думаю, пора начинать покорять этот город». Я шел и улыбался. Все вставало на свои места. Теперь есть место силы. Осталось только понять, как работают мано-сборники, полностью завладеть имуществом семьи и решить, как мы будем восстанавливать справедливость в городе. Эта неделя будет чертовски сложной. Золотое трио «Я все!» — откинулся на спинку дивана свет. Троица москвичей расположилась в небольшой гостиной общего номера класса «Люкс». Все пространство вокруг было уложено распечатками, лежала пара открытых ноутбуков, что мерцали мертвенно-синим цветом. Часы показывали три часа ночи. «Я тоже», – простонала Ника, падая рядом с братом. Один Константин сохранял бодрый вид. Он стоял у окна, спиной к друзьям, и курил в открытое окно. Рядом с вороном на журнальном столике стоял полупустой кофейник. Сам парень потягивал горький кофе и выпускал клубы дыма, усиленно размышляя. «Костя, давай спать!» «Сегодня мы уже ничего не придумаем», – законючила Ника. «Ты права», — согласился Ворон. «Можете идти спать. Подъем через 6 часов. Едем на пристань». Парочка застонала от бессилия. «Думаешь, мы что-то там найдем?» — спросил Свят. фиолетово волосы выглядел лучше прежнего. Сказывалось постепенное очищение организма. Да, под глазами еще гнездились темные круги, но его уже не било дрожью и не кидало в пот. Одна зависимость сменилась другой, охотничий азарт. Найдем, обязательно. Хоть что-то, что приблизит к пониманию этого человека. Кивнул ворон, так и не повернувшись лицом. Зачем искать того, кто не хочет, чтобы его нашли? Тем более он вроде как хороший. Мы уже неделю тут и не нашли обратного. Да, разрушил пол здания, но мы видели, как эта странная баба его спровоцировала. Слышать от свято что-то разумное и логичное было в новинку. Ника хмыкнула, но согласно кивнула. Доводы весомые. Мы не можем это так оставить. Дело даже не в том, чего хочет этот человек. Любого можно купить. Сегодня он на нашей стороне, завтра на стороне врага. Как бомба замедленного действия под нашими задницами. Я так не думаю. Он идейный. Заметила Ника, девушка подобрала под себя ноги, удобно разместившись на диванчике и начала сгибать пальцы. Не понимаю, почему ты отрицаешь такие очевидные факты? Факт первый. Этот человек мог убить нас, но не стал. Факт второй. Он не сделал ничего плохого. Факт третий. Тебя просто бесит то, чего ты не понимаешь. Вот скажи, если бы ты занималась всем тем, чем он, обладала такими ресурсами, что бы ты дальше делала? «Навела порядок во всем городе», — протянула Ника. «Подчинила бы себе все», — расшифровал ворон. «А что потом?» Ника замолчала задумчиво глядя на мудрого ворона. «А, а что дальше? Кино кончилось?» — растерялся Свят. «Можно пояснений?» «Он захочет подчинить себе другие города, затем и весь кластер Святик, понимаешь?» — грустно сказала Ника, перебирая волосы. «Логично», — согласился Фиолетово-волосый. «Мы должны, если не остановить его, то хотя бы понять. А теперь идите спать. Через 6 часов мы должны быть на ногах». Брат и сестра встали и потянулись в свои спальни. Ворон стоял у окна, его фигура была овеяна дымом и практически растворялась в куске ночного неба, что торчал в открытом окошке. «А ты?» – спросила Ника. «Сейчас докурю и пойду к себе», – так и не обернувшись, ответил Константин. Ника доверчиво кивнула и закрыла дверь. Через полчаса все уже спали, а Ворон так и стоял у окна. Его не отпускали воспоминания, бессилие и гнев, а еще удивительно правдивые слова, пленившие их женщины. Головоломка никак не хотела складываться. Он раз за разом прокручивал у себя в голове все данные, но не мог сложить. Рассказывать ты о провале никто не собирался. Миссия растянулась, но ничего еще не кончено. Утром Свят Ника обнаружили ворона на том же месте, он будто и не отходил от окна. Единственное, что могло его выдать, это пепельница, полная окурков, будто диковинный ёж. Готовы? Позавтракаем по пути. Мне уже звонил детектив, есть разговор, голос ворона тоже не изменился. Не дав никому ответить, Константин прихватил пиджак со спинки стула и вышел из номера. Брат с сестрой переглянулись и пошли следом. До пристани добрались в рекордные сроки, даже не собрав ни одну пробку. Уже знакомый полицейский, который некогда показывал им запись с камер, встретил их крепким рукопожатием. Он дымил сигареты, Ворон тут же похлопал по карманам и сморщился. Следователь правильно понял, протянув открытую пачку парню. «Спасибо», — ответил Ворон, вытягивая сигарету. «Рассказывайте». «Ну, начнем». Потер ладони мужчина. Ситуация рядовая, если брать в расчет все происходящее за последнюю неделю. Пойдемте, кое-что покажу. Троица пошла за следователем, удаляясь от причала в хитросплетении многоэтажных конструкций из морских контейнеров. Петляя между ними, они встречали все больше полицейских, пока не дошли до причины. Выйдя на небольшой пятачок, они сразу заметили несколько раскуроченных контейнеров. Толстые металлические дверцы были попросту вырваны с корнем, много открытых контейнеров, еще больше людей. На асфальтированной площадке грудились около ста женщин разного возраста. Многие из них были беременны, что сразу бросалось в глаза. «Твою-то мать!» — присвистнул Свят. «А то!» — поддержал следователь. «Крупная партия. Они должны были уехать за границу этой ночью». В других кластерах много отваливают за женщин, особенно беременных. Мерзость. Ника сморщилась, казалось, сейчас ее стошнит. Снова наш знакомый? Спросил Ворон, как ни в чем не бывало. Да, знак тут. Следователь махнул рукой, проследив за которой, можно было увидеть странный знак на боку одного из контейнеров. FF. Что бы это ни значило, но все сходится. А что говорят женщины? С любопытством спросил Свят. «Лёш, позови ту уговорливую!» — крикнул следователь и поскрёб щетину. «Сейчас сама расскажет». Сотрудник помоложе привел высокую девушку восточной наружности. черные волосы, стройные, несмотря на округлившийся животик. Она с вызовом смотрела на троицу, но под взглядом ворона тут же сжалась. «Расскажи, пожалуйста, все, что сможешь», — попросил ворон. «Я немного знаю», — пожала плечами она. Мы сидели в контейнере, слышали, что скоро приедет корабль Рыбацкий. Нас перегонять в трюмы собирались и дальше вести. «Ну, корабль пришел!» — хохотнул следователь, а девушка содрогнулась. «Сначала мы услышали шум, а потом удары. В конце уже стрелять начали», — продолжила свидетельница. «В какой-то момент земля стала дрожать, удар сильный, потом дыра в контейнере начала появляться, знак две буквы F. Двери вылетели, их вырвали просто. Все. Все, — нахмурился ворон. Не густо, — резюмировал Свят. Еще была фигура, но, может, показалось мне, стояла вон там. Девушка показала на самый верхний контейнер. Спасибо, — поблагодарила Ника. Сейчас будет самое интересное, — потер ладонь исследователь. — Куда уже интереснее, — проворчал Свят. Мужчина отвел троицу в сторону, и они стали обходить контейнеры, снова держа путь к причалу. Когда все оказались у воды, открылось занимательное зрелище. «Какого беса?» — взялся за голову Свят. «А точнее и не скажешь», — задумчиво сказал ворон, протягивая руку за новой сигаретой. Перед компанией стоял небольшой рыбацкий кораблик. Он качался на волнах а вокруг него копошились несколько десятков людей в ярких жилетах. Но самым странным была парочка пятнадцатиметровых контейнеров, что были просто воткнуты в кораблик, будто свечи в торт. «Все еще хочешь найти нашего Мстителя?» — весело спросила Ника. «Теперь еще больше». С блеском в глазах ответил ворон.